Ста, не тужи, что печалью обременным томится. К нам приходи, чтоб за чашею повеселиться. Если б нравам судьба постоянно была, то и тебе никогда не пришлось бы родиться.